Эрил лишь скользнул взглядом по дому, где прошло его детство. Он аккуратно отложил считыватель и встал. — Что ж, хорошо, сэр. В голосе графа смешались гнев и страдания. — Ты бросишь свой дом ради этого? — Мой дом — это не место, а человек, сэр, — мрачно произнес Эрил, И неохотно поправился. — Люди. Под этим люди он имеет в виду отца точно так же, как саму Корделию она подалась вперед с таким напряжением, что было больно. Старик что, каменный? Даже сейчас Эрио предлагает ему шанс к примирению, и от этой обходительности сердце щемит. — Тебе придется вернуть свою ренту и доходы в казну провинции, — отчаянно бросил Петр. — Как вы пожелаете, сэр. Эрил шагнул к двери. Петр сбавил тон. — И где ты будешь жить? Ильян не раз настаивал на том, чтобы я по соображениям безопасности переехал в императорский дворец. Иван Фархаус убедил меня в том, что Ильян был прав. Корделия поднялась со своего места вместе с мужем, а теперь подошла к окну и уставилась на унылый серо-зелено-бурый пейзаж. На серо-свинцовой поверхности озера гуляли волны с барашками белой пены. Бароярская зима будет такой холодной. — Что, императорские амбиции наконец-то взыграли? — подхватил Петр. «Честолюбие — Честолюбие! Эйрю в крайнем раздражении скривился. — Напротив, сэр. «Если у меня не останется доходов, кроме пенсии в полуадмиральского жалования, я не смогу позволить себе роскошь отказываться от дармового жилья». Какое-то движение на фоне легких облаков привлекло взгляд Карделии. Она беспокойно прищурилась. «Что-то с этим флайером не так», — пробормотала она практически самой себе. Странно дергающиеся из стороны в сторону пятнышка росло на глазах. За машиной тянулся хвост дыма. Она, рыская, летела над озером прямо на них». Боже, а что, если он набит бомбами? — Что? — хором воскликнули Эйрил и Петр. Они оба бросились к окну, застыв рядом с Карделией. Муж справа, свекр слева. — На нем эмблема СБ, — сказал Эйрил. Петр старчески прищурился. «Да — Да? Карделия мысленно прикинула, как рванет из дома через коридор и черный выход. С другой стороны подъездной дорожки есть канава. Если туда залечь плашмя, может но флайер в конце своей траектории замедлил полет и, вихляясь, дотянул до посадочной площадки на лужайке перед домом. Его с опаской обступили оруженосцы в фаркосигановских ливреях и избэшники в зеленой или черной форме. Теперь было наглядно видно, насколько машина повреждена. Выжженная плазмой дыра, черные потеки сажи, погнутые рули. Просто чудо, что она вообще летела. «Кто?» — вопросил Эрил. Прищур графа сделался острее, когда сквозь стекло помятого колпака тот разглядел пилота. «Боги правые, это же негри!» «Но кто же с... Скорей туда!» Бросил Эрио через плечо, устремившись к двери. Петр и Корделия кинулись вслед за ним, через холл, на улицу и вниз по зеленому склону. Покоробившийся фонарь машины охранникам пришлось взломать. Негри выпал им на руки. Его положили на траву. Вся левая сторона его тела и нога были чудовищно обожжены. Зеленая форма сгорела и расплавилась, обнажая кровоточащие белые волдыри ожогов, растрескавшуюся плоть раненого неудержимо трясло. Маленькая фигурка, пристегнутая ремнями к пассажирскому сиденью, оказалась императором Грегором. Пятилетний мальчик схлипывал в ужасе, негромко, почти приглушенно, глотая слезы и давя рыдания. Такой самоконтроль у столь юного человечка показался Корделии пугающим. Ему бы следовало сейчас реветь в голос, ей самой хотелось завопить. На нем была обычная детская одежда, темно-синего цвета мягкая рубашка и штанишки. Одной сандалии не было. Охранник СБ отстегнул ремень безопасности и вынул мальчика из флайера. Тот отпрянул от солдата и уставился на негре в крайнем ужасе и смятении. «А ты думал, малыш, что взрослые неуязвимы?» — с болью подумала Корделия. Возле них материализовались Ку и Дру, выскочившие с разных сторон дома. Как и охрана, они оцепенели в потрясении. Грегор увидел Друшникову и, стрелой кинувшись к ней, крепко вцепился в ее юбку. «Друши, помоги!» Наконец-то он позволил себе заплакать вслух. Дру обняла его и подхватила на руки. Эйрил опустился на колени возле тяжелораненного шефа СБ. «Негри, что случилось?» Негри, потянувшись, вцепился в отворот его куртки, неповрежденной правой рукой. «Он устроил пуч. в столице. Его войска заняли здание СБ, центр связи. Почему вы не отзывались? Генштаб окружен, там много его людей. Во дворце тяжелые бои». — Мы его раскусили. Готовились арестовать. Он запаниковал. Ударил слишком рано. Кажется, у него Карин. — Кто негри? Кто? — допытывался Петр. — Фордариан. — Эйрел мрачно кивнул. — Да. — Ты возьмешь мальчика? — прохрипел негри. — Они у нас на хвосте. Дрожь перешла в конвульсии, и глаза закатились. Дыхание прервалось удушливым хрипом. Внезапно взгляд Карих глаз стал осмысленным, настоятельным. «Сказать Сезару...» Капитана снова охватила судорога, раздирающая его плотное тело. Затем конвульсии прекратились. Все кончилось. Он больше не дышал.